У вас дома Владимир Шпаков кукушкины слезы. Я не нанимался возить попугаев Понимаешь ты? Перевозка домашних животных и птиц в такси запрещена Или производится по согласованию с владельцем транспортного средства Владелец я И я категорически против твоего попугая Не выпить срочно Ничто бы не пить Водку Водку. Нет, водку нельзя. Пиво. Пиво? Безалкогольное. Безалкогольного не держим. Могу предложить колу, зеленый чай. Ну тогда колу. Достала, да? Не то слово. Как дело к ночи, так звонок к диспетчеру, а та сразу мне. Давай вези нашу стукнутую домой. Ее уже по голосу знают, иначе как стукнутую не называют. Мало того, что живет у черта на куличках, ты еще и попугая с собой хочешь возить. Так плюнули бы и не возили. Попробуй откажись. Компания не может онять лицо. пока не есть, а Да. Почему такая клиентка именно в моем районе? Вы здесь живете? Да я в другом районе живу, а это обслуживаю а... Получаю звонок диспетчера и через две минуты узнаю на месте Я заметила, вы всегда быстро приезжаете Так, я же не первый раз сюда приезжаю Раньше вообще-то она в другом месте сидела mm. В пивнушке одной дешевой mm -hmm. А потом и школа Ах, вот как! Mm -hmm. Я сразу поняла, что она алкоголичка Всегда в одиночку пьет Сядет в этом предбаннике и глушит свой абсен. абсент Абсент? Ну это я водку с соком так называю Она стакан яблочного всегда заказывает и по водки а. Потом сок отхлебывает Вливает водочку И сосет эту бурду Выпьет пару стаканов И давай назвать какому-то кадру Или про птиц Про своих с кем-то трынди Она ж повернута на птицах Вы же знаете об этом А, знаю, знаю Раньше она о них только рассказывала А теперь решил ездить с ними Понимаешь? Угу. А может она уже ушла? Я ее по полной программе отчихостил Стоит Стоит? На ну, стой, посмотрим, ты меня перестоишь, или я тебя пересижу Ну, еще что-нибудь давай, ну, там, чай зеленый. А почему тополь на плющихе? А, так кино такое есть Там у одного таксиста тоже стукнутая пассажирка была Да, правда, песни пела А это или молчит, или если это абсента обопьется то своих пиц песню забудет Она наш дома сыча держит Сову, по-моему Какая разница? В общем, в том кино сплошная лирика. Любовь морковки тебя <свист> и керпики. Иногда готов высадить из «Опеля» посреди ночного города отправить домой фишку. <свист> у вас, значит, «Опель»? Ну, скоро не «Ниссаном» а пока <свист> на «Опеле» работала. <свист> так что я хочу сказать. <свист> не люблю я это старое кино. Вранье там сплошное. <свист> Сейчас жизнь совсем другая. Главное – закон. ЧЧВ. Это что это значит? ЧЧВ? Ча Чачевэ? Человек-человек-бог Ой! Точнее сказать, клиент Она для меня клиент, я с ней должен бабки получить ну, да. А для тебя я клиент Ты тоже с меня бабки должна получить Ничего да. в общем, что я это, на ты-то Да ладно, люди современные Кстати, о бабках Сколько я должен? 120 Ого! Ночные цены. Хозяин приказал в это время полторы цены требовать. Нормально. А мне работать до последнего клиента. А кто у меня последний клиент? Вот эта любительница абсента, которая, в отличие от тебя, очень любит старое кино. Помнишь, был такое кино про мальчика Кая и девочку Герду? Mm -hmm. Так вот она себя Гердой называет, представляешь? Дурдом. Ну, а диспетчер, сейчас начну мозги хравлять. Алло. Слушай, у тебя других клиентов для меня нет? Ну, нормальных каких-нибудь... Желательно мужского пола. Вот сама бы я обслуживала вместе с их попугаями. Слушай, ты мне мстишь, что ли? За то, что провожать тебе не пошел, когда Новый год отмечали. После 8 марта обязуюсь проводить. Сто пудов. В общем-то, слушай меня внимательно. Последний раз я эту стукнутую везу. Она точно мстит Женщины такие. Женщины разные, как и мужчины. Одни стукнутые, как ты говоришь. Но есть и нормальные, верно? Ну, верно. Слушай, посмотри, что она там стоит, а? И все-таки ушла. Стоит. Возле опели твоего. Прям как статуя. И клетка в руках. Когда она эту попугай сегодня притащила, я mm. хотела сказать. Вы метайтесь-ка отсюда, Герда Ивановна. Здесь вам не зоопарк. Mm. Но потом подумала, бог с ней. Попугай все равно не говоришь. Не говорящий? Ну, хоть здесь везло. Придется ехать. Начнешь отказываться от клиентов, ну, как сама купишь. Да у тебя и Опель вполне ничего, и сам ты вижу, мужик не промах. Жена, наверное, полностью упакована. Ага, Упакована и отправлена по адресу тещи. Ну ты скажешь. хорошо, выстрел уже. Возвращайся, дорогая, в родительский дом. Были причины? Еще какие? Ладно, расскажу в другой раз. Вот у меня всегда в другой раз. И было бы из-за кого, знаешь что? Привезешь ее домой, не поленись. Дойди до квартиры и всю выложи ее мамаш Здрасте Мало мне одной стукнутой Так еще с ее мамашей общаться надо Она часто по телефону с матерью говорит Я так поняла, что мамаша у нее женщина крутая Может а. она повлияет на свою дочь Может и повлияет а. Ты после этого клиентки лишишься Да лишусь, понятное дело Но слишком уж она меня... Ага. У нее и сын есть, но ей на него наплевать На собственного сына наплевать, представляешь? Ей больше нужен тот, кому она по телефону отсюда названивает Поговорит, потом подойдет Ставится на какую-нибудь из этих картин И все, стопы, тополь на <связь> А у вас тут прямо Эрмитаж Я сразу не заметил. Это у нашего директора Бзик Ему художники приносят свои картины из старого дома Который на капремонт поставили Их там целая коммуна да, Знаю, Я туда часто бородатых, патлат вожу Обычно пьяных Опять диспетчер Ну все, надо ехать Кто штрафный возьмут за простой Он точно не говорящий? Вака, нет Не говорящий Это хорошо У моих знакомых тоже есть попугай. Так он каждое утро орет, крутим баранку дыр. Его мой кореш научил. -то тоже такси. Говорит, если бы не дети, на жаркое выпустил. Мясо попугаев невкусное. Невкусное, говоришь? А этого, какого? Сыча. Сыча? Ну, совы какая разница. У совы мясо вкусное? Для вас птицы что? Летающее мясо? Не только летающее. Это мясо еще и гадит, где попало. Терпеть не могу. Зря вы так. А знаете, что по-испански вака означает? Ну и что же это означает? Означает... Корова. А, выходит все-таки мясо Нет, просто вака Это производная от вака моя Что переводится Как коровий пастух Эти попугаи когда-то помогали Людям пасти стада Представляете? Надо же, особыми не скажешь угу. Ну ладно, а сейчас он Зачем вак твой? Это птицы очень умные Знаете, что Стая попугаев помогла Колумбу открыть Америку А? Они пролетели над его кораблем И тогда он понял Они летят к земле Ну и нахрена они помогали Ее уж закрывать пора, америку эту Терпеть не могу, Америку Нет, тупые птицы, только гадость от них Можно остановиться в, у того дома? Где художники живут? Вообще-то не желательно. Мне ненадолго Ну тогда плати дополнительно Хорошо, и заплачу Ну что, тополь на плющихе, так и будем стоять? Сегодня окно почему-то не горит Смотри, двойную плату возьму за простой Хорошо, хорошо Вы, это, свистнуть можете? Чего? Свистнуть? Да, я умею свистеть, но только по птичьи Слышу, у меня просто точно крышу снесет Может, еще сплясать? Залезай в машину, поехали Счетчик никогда не работает А ты что, не знаешь, сколько до твоего медвежьего угла стоит? Знаю, но... Ну, так, так... а что спрашиваешь? Вот мы с тобой договорились, внизу за столько и все Хотя, если честно, лучше бы не договаривался Ну так нельзя, вы... Мне надо, понимаете? Ну, мало ли кому чего надо Ты вообще кем работаешь, чтобы такие бабки на такси прокатывать? Рекламным агентом А я думал, ты банки грабишь Если бы грабила банки, никого бы не боялась И кого что ты боишься? Неважно Боюсь и все Поэтому хочу, чтобы в это время меня довозили прямо до подъезда. И чтобы пока ты не войдешь в дверь, я не уйду. Вам жалко на минуту задержаться? Жалко, что обратно пустой еду. Mm. Что у вас за район? Я не знаю. Я вообще мало знаю людей. А, понял. Ты больше в птицах разбираешься. Вы будете смеяться, но это так. А ничего, что я на ты? <связь> Мне неприятно. Нет, если вам так удобнее Говорите мне, ты и я потерплю <свят> Спасибо, какое великодушие Уважаемая Герда Ивановна Позвольте отвести вас к черту на куличке Не возражаете? С ветерком навезем и счетчик включать не будем Уберите ваши деньги, Герд Матвеевна Мы не живем по закону ЧЧВ Человек-человек не волк, а попугай Классно я придумал, а? Герда Адольфовна Человек-человеку попугай а? Как? Хорошо? Не нравится? Откуда вы знаете про Герду? А? Хотя понятно, я Когда лишнего выпью А я... лишнего выпивать не стоит, это точно Сегодня ты, извините Вы Так вот, сегодня вы как-то получше выглядите. Видно, долгое ожидание на свежем воздухе Поспособствовало проветрению мозгов Сегодня я много нервничала Вы не будете возражать, если я Чуть-чуть Выпью Ладно, помолчу Залатай свой абсцент, шеф не возражает Имя себе придумала Герда Хорошо еще не Мерлин Монро Мерлин Монро? Кино такое старое было mm -hmm. Я вообще-то терпеть не могу старое кино Но иногда смотрю Так вот, в этом кино была такая блондинка Ее Мэрилин Монро играла И она тоже все время из фляжки прихлебывала. Но, знаешь, какая это была женщина Ты на нее, скажу честно, совсем не похожа Почему? И должна быть на кого-то похожая. сама по себе А как по-настоящему тебя зовут? Что ж ты жизнь прожигаешь по забегаловкам всяким Сынишка подрастает, плачет без мамки А мамка в кабаке абсент глушит Сейчас я тебя довезу, поднимусь в квартиру И все твоей мамаши выложу Вы этого не сделаете Еще как сделаю Остановите машину, я выйду И как ты до дома доберешься? Доберусь как-нибудь Поздно Вон сквер, через который ты не любишь ходить по вечерам А вон твой дом Приехать Эй! Пастуха забыла, который Америку открыл а. Он вообще у тебя кто? Мальчик или девочка? У взрослых попугая в пол определить трудно Нет характерных признаков, как, например, у человека Оба-на Так вы подождете, пока я до подъезда дойду? Подожду, но последний раз В зал прошла Там все-таки люди, пообщались бы Мне не нужно Люди не нужны? Не нужны Птицы нравятся больше Если честно, больше Чем ближе узнаешь людей, тем больше нравятся собаки <с Это <с наш <с директор так говорит Когда охранник очередного выпивоху отсюда вытаскивает У вас хороший директор, у него есть вкус Да уж, алкашей не любит. Я в другом смысле Картины повесил, поддерживает талантливых людей Кто талантливый? Вот эти, что свою мазню приносят? Быть может, не все отмечены Богом, но среди них... В общем, это хорошее дело, талантам надо помогать Слушай, а ты, случайно, ни одному из этих талантов названиваешь? Не, не понимаю, вы мои разговоры подслушиваете? Всё очень надо Ты просто так иногда кричишь в трубку, что такое глухое не услышать <связывая> Ну да, особенно с мамой В разговоре с ней я не в силах сдерживаться Извините После клиники неврозов у меня с ней Окончательно испортились отношения Ты и в клинике лежал? Угу. Ну тогда все понятно Вам не может быть понятно У меня все запутано ужасно Из-за этого я и в клинику угодила Но рассказывать я этого, к сожалению, не могу Да ладно, расслабься Между прочим, если выплеснишь, наболевшие всегда легче. Нет, это не доставит вам удовольствия. Только расстроитесь зря. У меня, может быть, жизнь такая, что расстраиваться уже и смысла не имеет. Mm. Поздно, как говорит наш директор, пить боржом, когда почки отвалились. У вас с почками проблемы? Ай, <клёх> у меня проблемы другие, женские. Родить не могу, ясно. Но оптимизма не теряю. Mm. Я не говорю все ужасно. Я еще свою жизнь так устрою. Остальные завидовать будут. Mm -hmm. Если честно, мне эти мужики, что в зале сидят, не нужны. Разве это контингент? Сплошные неудачники. А мне нужна, если хочешь знать, птица высокого полёта. Это правильно. Не надо хватать первое, что идёт в руки. А я о чём? Ты не живёшь, в облаках паришь, как птички твои любимые. У меня есть такая мечта. Взмыть под облака, словно птица... Знает, мечта мечта несбыточная. Вот именно. Люди не птицы, в конце концов. К сожалению. Но если выпьешь как следует, то почти летаешь, верно? Слушай, могу проставить в долг Я ж тебе доверяю не доверяете? Так как не доверять? Ты же меня бочку своего абсента выдала. Все равно, что пуд соли со мной съела. Неужели бочку? Да пара ведер точно. Поэтому, эйх, гори все днем. Угощай. За счет заведения. Так, как это там? Как это ты там все смешишь-то? Ага, сто грамм водочки и 100 грамм сока. Господи, хоть разок со мной попробовать, что ли? Да гадость. Составила бы компанию, только на работе нельзя Так ты уж извини Спасибо А ваш директор не будет ругаться Что не плачу Сейчас я директор А еще я твой друг И психотерапевт mm -hmm, Я не люблю психотерапевтов Не любишь? Mm -mm. Тогда представь, что просто сидишь с подругой Которая тебя угостила И хочет с тобой поговорить У меня нет подруг И когда-то были, но в другой жизни Теперь я одна А как же мать? Сын? Ты муж, наверное, был? Не было мужа. Объелся грош, значит. Но сын-то есть. А значит, ты... Ничего это не значит. Почему-то многие считают, что если родила, все, проблемы разрешились. А? Вот у меня не разрешились, можете себе представить. Только наоборот начались... И какие же проблемы? Можно я ну, не буду о них рассказывать Но ну, если не хочешь, камень с души не. Хочу, но для этого надо позвонить Только я никак не могу найти свой телефон да. Где что? Вы телефона здесь не видели? Нет, не видела Может, в такси оставим? Может быть, может сын взял это для него игрушка В сумку залезет, вытащит и давай кнопки нажимать От горшка два вершка, а уже по сумкам лазает Конечно, если бабушка по сумкам лазает, то и внук будет делать то же самое Он мне один телефон угробил, теперь со вторым то же самое будет А разве рекламным агентам много платят? Дают реклама, есть процент. а если не хотят давать, так ничего, ничего нет Это, это, это что? Извините, Господи. ради бога извините Ты Такое иногда скажешь Да уж сказанула. Можно позвонить? Позвони, телефон на стойке. Нет, погоди, лучше мой мобильный возьми, с него удобнее звонить. Спасибо. <свеч> <свеч> Позвонила любимой мамочке. Да и ей только любимой назвать ее не могу, к сожалению. Спасибо за телефон. Угу. Можно и... еще чуть-чуть за счет заведения. Какие люди! Здравствуйте! Да еще с цветами! Сегодня, я вижу, мы не за рулем. Угу. Все, родная, кредит кончился. Сегодня мы заслуживаем, так сказать, отдых. Да. Мы пахали, мы пахали. Наши рученьки устали. А уж как душа за неделю встает. Да, Такие уж... клиенты, надо попадаются. Легче задушить, чем достать до местного значения. Даже знаем, знаем. Угу. А это кому? Ну, угадай с трех раз. <звы> ну, вот... Спасибо, не ожидала. Да ладно, я в кино могу пригласить. О, Пойдем? Конечно. Только мне еще полчасика до конца смены. Подождешь? Подожду. Разрешите? Пожалуйста. много благодарен. Заслужим отдыхи. Не рекламный, то есть Так суббота ведь сегодня фирмы не работают. Да тебе что суббота, что вторник. А какой Что, будем смотреть? Mm. Про тополь на плющихе? <свят> Нет, про тополь мы смотреть не будем а можно комедию А можно боевичок А, а про любовь что-нибудь есть? Хм. И этого добра навалом А еще тут пишут Про голубей Вот, пожалуйста Птицевод Иванов вывел Новую породу голубей Эти смышленые птицы Летят точно по указанному на конверте адресу И там гадят А? <свят> Кого? <А? свят> Этого не может быть Как это не может быть? Об этом в газете написано Наверное, это выдумка ага. Помните, легенда была такая про княгиню Ольгу но, но когда она решила отомстить древлянам То к лапкам голубей привязали горящую паклю И они полетели и сожгли город Искоростень а, Тоже любишь боевички? Это уже не боевичок, а натуральный триллер. Да нет, обычная выдумка, как и в вашей газете. Птицы очень умные создания, но такой непосильный. А, Это юмор, понимаешь? Не понимает она. У нее такое состояние, когда чувство юмора отказывает. А какое состояние? Хронический недопой. А, понятно. А мне тоже требуется горем промочить. Перекину. Извините, а вы меня не угостите? Ну что, придется угощать. Так, Там. мне водочки, а дами абсенту угу. За мой счет Спасибо угу. Не кормит работа? Если на любимый напиток не хватает Нет, с работы все в порядке Тогда в чем дело? Я человеку одному помогаю, у него трудности Даже в долги пришлось залезть угу. Угощайтесь на здоровье А перед кино, между прочим, не пьют Перед кино прокинуть ремашку, Самое то Ну что ж, давай за твоего человека... Хотя, если честно, тебе самой надо помогать Мне помогать не надо Все мои проблемы разрешимы А у него настоящие трудности Реклама это же ерунда вот если ты творческий человек, то... Да еще если твои картины не продаются Откуда вы знаете, что не продаются? А что ж тут не знать-то? У нас ни одно еще не купили. Это ничего не значит. Здесь контингент не тот. Почему это не тот? К нам очень даже интеллигентные люди приходят. Я своих клиентов уважаю. Слушай, если уважаешь, накапай еще 50, хорошо? Я-то накапаю. Но ты смотри, не засни в кино. Я не засну, не бойся. Ну и где что, что рисует твой кадр творческий? Покажи, оценим. А потом скажем, надо ради него в долги залезать или Нет. Нет, я этого делать не буду Я, конечно, к вам нормально отношусь Но искусство такая тонкая вещь Если покажешь, еще абсенту куплю Целых два стакана О! Ну? Купите, правда? Слово таксиста Нет, нет, нет Так нельзя, это нечестно Да ладно, колись Это или это? Это нечестно Нечестно не Чуть Не очень моя? Ничего. Перемилится, мука будет. Слушай, она просто несчастная баба. А остальные вокруг счастливые, да? Она хоть сына имеет. Но уже же как ты говоришь, по барабану. Когда есть ребенок, можно ему и подзатыльники давать, и ругать. А если ребенка вообще нет? Ну, нету, нет, и суда нет. какое кино пойдем смотреть? Про любовь или боевичок? Думаю, боевичок. Ведь хотела. Да мало чего я хотела. Не верю я в нее, в любовь. Ну, может, и правильно. Когда там конец восьми. Уже все. Сейчас меньше явится. Mm. Ну что ты там? Опоздаем. Надо сохранить один номер. Готово. Теперь на заслуженный отдых. На. количество грязи берется Вроде неделю назад Протирала пыль я опять Я думаю, надо оставить пыль в покое Это же вредно для здоровья Здоровье дело третье Я думаю, столько грязи Потому что мастерская у тебя старая и дом старый угу. Со всякими нишами угу. С лепниной этой Прям как клетка Которую я недавно купила для попугая Ваки. Вот черная такая клетка С карнизами С фигурным верхом и что ты думаешь? Там столько грязи скапливается, ужас. А недавно паразиты завелись. Пришлось срочно пересаживать Ваку в обычную клетку. И что ты хочешь этим сказать? Чем проще клетка, тем лучше. Вот именно клетка. У меня тоже такое чувство, что я живу в клетке. Ты свободный человек творческий, ты живешь по-настоящему. Я... В клетке это точно. Мамочка моя иногда такое устраивает Взялась я, к примеру, эту вычурную клетку дезинфицировать mm. Так она разоралась Вонь по всей квартире Выкину к чертовой бабушке твоих птиц Ты действительно не понимаешь или прикидываешься? Я не умею прикидываться Как у тебя с деньгами? На жизнь хватает А на то, чтобы устроить персональную выставку Для этого много нужно? На это не хватает Мне предлагали недавно вариант 50 человек по две картины. Но я отказался. Зачем это нужно? Правильно сделал. Тебе персональная выставка нужна. Только чтобы ее устроить. Да еще в хорошем месте денежки требуются. А если картины не продаются, где их возьмешь? Замкнутый круг. Кажется, я нашла способ разорвать этот круг. Ага. Банк ограбила, что ли? Но в любом случае я их не возьму. Почему? Потому что не хочу жить в клетке. А я уже... Каталог заказала Кто тебя просил? Не бойся, я туда только те работы поместила Которые ты сам отобрал Но если не хочешь Заказ можно отозвать из печати Так отзывай Хорошо Жаль, конечно, что аванс пропадет Но если ты не хочешь Не хочу Сколько раз можно повторять Не хочу Твой медальон Что потерялся месяц назад Невелика потеря Положи его куда-нибудь, все равно не ношу. Можно я себе возьму? Я, когда в клинике увидела на тебе этот медальон, так не знаю, почему. Но, показалось, это мой человек, и я должна ему помочь. Я этого не помню. Конечно, ты в таком состоянии был. Ты же из палаты боялся выйти. Тебя даже в Кащенку хотели перевести. Но потом тебя все-таки оставили в клинике, неврозов. И оказались правы. Все обошлось. Как ты любишь эти воспоминания? А я бы предпочел забыть этот период это, в жизни. Ты тоже. Не особо его люблю. Я вот что хочу сказать. Я тебе благодарен, конечно. И врачам благодарен. Но... Теперь не хочу об этом вспоминать У тебя разве нет своих проблем? У меня есть проблемы И сын у тебя есть Но ты почему-то им не занимаешься А чистишь эти и конюшни Не надо их чистить, это бессмысленно У меня есть сын, но... Все равно, что его нет Ты думаешь, что говоришь? Он не вызывает во мне никаких чувств Никакой любви Поэтому я им не занимаюсь Я чищу эти Авгеевы конюшни Есть же материнский инстинкт, в конце концов Он недавно залез в мою сумку Вытащил оттуда зеркальце и разбил После чего я ударила его, и из губы пошла кровь и, Представляешь, мне было его совсем не жалко Не представляю Моя матушка в обморок падала, когда я коленки до крови сбивал Странно Мне кажется, что мой ребенок ты Вот этого не надо Я не твой ребенок, ясно? Ну, тогда брат Господи, когда все это кончится? Мне нужно работать А я должен без конца выражать благодарность За то, что ты изволила со мной возиться в клинике Можно я немного выпью? Пей, если себе не жалко Странно Такое только у людей бывает Что бывает? Неумеренная тяга к спиртному? Нет, такое отношение к потомству Среди птиц, между прочим, матери-одиночки считаются лучшими воспитателями Но взрослых особей птиц, я полагаю, не опекают С какой вообще радости ты это делаешь? Я просто помогаю Помогаешь – это верно, но одновременно душишь Дашь мне телефон? Свой посеяла где-то Пожалуйста Алло? Это ты? Ну, ну как ты там? Ничего? А бабушка где? магазин ушла. Слушай, ты точно не брал мой телефон? Ладно, верю. Верю, говорю. Ты хороший мальчик, только по сумкам больше не лазай, ладно? Запомни, вещи стоят денег. Зачем мама покупает попугаев? Для красоты покупает. А говорить они не могут То есть наш Вака не умеет говорить Так что не старайся его учить а, ты все-таки учишь Но я же просила не подходить к его клетке А ты опять меня не слушаешь Мало ли, что бабушка разрешает Это не ее птицы, а мои Так и передай маме, то есть своей бабушке Птицы мои, все, пока Производственные конфликты? Я самого главного не сообщила не сообщила Не хотела тебе говорить, чтобы не расстраивать В общем, вас всех отсюда скоро выгонят Откуда ты узнал? Начальница одной моей фирмы сказала Она получила гарантийное письмо о том, что фирму переселят в бизнес-центр по этому адресу Но чтобы сделать бизнес-центр, ваши мастерские надо ликвидировать Вот черт. Только все наладилось Плохо, конечно, но... Я думаю, есть возможности Да какие возможности? Откуда? Ты же даром предоставлялась, понимаешь? Нет, возможности всегда есть Всегда Я полагаю, что попал туда Смотря куда вы хотели попасть Может и туда Мне сказали, что названия кафе нет, но там от картины. У -у -у. Вот я вижу картины Кто сказал-то? Одна знакомая Она не отвечает на звонки, я и решил ее тут поискать Можно просесть Что будем пить? Солянка имеется, если покушать хотите, мясной салат Спасибо, мне зеленого чая, пожалуйста, без сахара Ой, с вами никакой выручки не будет Что? Извините, я опять слушаю этот вокс-попули Чего вы там слушаете? Это я так называю мой мини-приемник Вокс-попули Это значит глаз народа Но. Мне внук подарил забавные штучки угу. И затягивающие, надо сказать Сотни голосов, прям птичий базар какой-то Знаете, что такое птичий базар? О. Это когда на какой-нибудь отдельный остров Слетаются сотни тысяч А может миллионы птиц И все одновременно Голдят Вот и здесь что-то похожее Про араган в Флориде передают Кажется, я знаю вашу знакомую То есть? Не появляется она здесь последнее время? Она мне очень нужна Что ж мне делать? Можно заказать соляночку или салатик Ну пока ждете Может еще и придет Спасибо, я сыт И вообще мне солянку нельзя Мы с супругой больше кашки потребляем Жаль Вот ваша знакомая мне иногда половину выручки делает Когда бывает при деньгах? А, она бывает при деньгах? Ну, да я судил ей приличную сумму Так она придет, как вы думаете? Если вы, как говорите, судили ей приличную сумму да. То я не знаю С деньгами лучше на соседнюю улицу пойти В японский Это... суши-бар а, а... а поскольку она девушка морально неустойчивая Морально неустойчивая? Да если не сказать безбашенная Поэтому а... она могла Пойти в суши-бар? Могла ага. А могла и в ирландский паб, что возле остановки Так может быть она в этом самом пабе? Не думаю. Ей нужно стеречь вот это вот все. Вы думаете, это надо стеречь? А то же. Из вашей знакомой сторож никакой. Но с нас директор требует, мол, глаз до да глаз да. Если что пропадет, художники его съедят Он и сам не рад, что с ними связался А, а картины вернуть? Кишка-танка да. Их ведь никто не покупает Ну так, да. А смотрят только художники, если выпить сюда заходят Это типичный случай В моей молодости люди еще смотрели картины Целые баталии разворачивались Бульдозерная выставка, например Подождите, а вот это кажется серьезно Это про войну в Ираке Да вам то что до этой войны Вы не понимаете Эта война представляет серьезную угрозу для наших птиц Для русских А птицы тоже бывают русские, немецкие конечно, или американские? Конечно, конечно Это определяется местом гнездования На зимовку они могут куда угодно отправляться, но гнездо вьют И потомство заводят только на родине Так вот наши утки, кулики, чайки, которые улетают на зимовку в Арак Очень страдают от разливов нефти в Персидском заливе Гибнут при артобстрелах или глохнут, теряют ориентацию в пространстве Это называется контузия Ну вот, слава богу, что активные боевые действия сворачиваются У вас на птичьем рынке все такие? Нет, конечно Для некоторых это просто бизнес Вот вы спрашиваете, бывают ли русские птицы, американские Конечно, птицы одного вида, живущие в разных ареалах Говорят на разных языках Так уж и говорят Ну, поют, какая разница, ли щебечет. Вокальный диалект сугубо местечковые вещь, Которому младше учатся у старших Вам этот феномен ничего не напоминает? Ой, еще как напоминает а, Тут же у меня сидят сплошь орлы все Особенно, когда глаза зальют С виду воробей, а выпьет Ну, орел настоящий Так вот эти орлы тоже друг дружку не понимают Совершенно, будто на разных диалектах говорят Да, да а, а сходство с людьми много А вот понимания их языка совсем мало Говорят, царь Соломон понимал язык птиц Но это, я думаю, легенда Ух, на часах-то, на часах-то Что-то не видно моей знакомой Попробую еще раз позвонить Ой, а как же вы ей дозвонитесь если она телефон потеряла? Буквально на дня где-то посила, Потом еще мой мобильник просила, чтобы мамочке позвонила Так-то совсем плохо Она же растяпа, самая натуральная, ветер в голове Так что теперь плакали ваши денежки Совсем плохо Хотя yeah. Привет, дорогой, ты где? Слушай, тут одного человечка надо подбросить Да, познакомлю тебе адресу Нет, не родственник Просто она ему бабки должна А сама куда-то исчезла Нет, бесплатно не надо Я тебя это... I love you. Целую Ну вот, что? вы говорите совсем плохо А что, что, что, Вас доставят прямо до дома, да а, еще с ветерком Да ваш, да, более да покорно благодарю <звы> Немного она вам задолжала? Ну, прилично Я старый вот у меня клиентура Раритетные птички, сами понимаете Накопил за жизнь. И вы вот так вот мало знакомому человеку, а? Не, не понимаю. Я и сам не понимаю, просто она другая Не такая, как большинство моих покупателей Ага, стукнутая Нет, просто другая Такое ощущение, что она в жизни что-то пережила Я сам, конечно, не воевал Мальчишкой тогда еще был Но с теми, кто воевал, общался Так у них глаза были похожи Если она с кем у воюет То есть зеленым змеем. И в борьбе за змеем побеждает змей. Они тоже боролись с этим змеем. И тоже, к сожалению, не очень успешно. А вы воевать настроены? А как вы будете свои кровь не вышибать? Я не рекетир, С ножом горбом пристаю. У меня просто обстоятельства изменились. А это вы в смысле страуса решили прикупить? Или павлина? Павлина, это интересно. Но у меня вольера нет. У меня супруга, понимаете? А. Мы с ней кашки в последнее время едим, соки овощные делаем. Да что-то плохо это помогает. А, ну ясно. Нужны бабки на лечение. Сейчас без бабок, здоровье не сохранишь. Я вот недавно зуб пошел ремонтировать. Понимаете? Сто баксов. А сколько ж? мне должны в переводе на эти баксы. А, а. Много получается. Ого, тогда придется с ножом в горло. Вы как в квартиру подниметесь, сразу говорите Человек помирает, гоните мои бабки Ой, нет, нет, с, -с, -с Богом с вами, моя супруга, слава Богу А такие вещи действуют И в глаза не смотрите Опять вы растеропитесь и денежки тю-тю Неприятная ситуация Я же ей сам предложил, она так переживала, кому-то помочь хотела Но я ей сказал, возьмите у меня в дом А тут обследование, рекомендованная операция, операция стоит денег А сколько прожили супруги? Скоро золотая свадьба ого. Вот именно ого. Сейчас только не живут, чуть что и разлетелись А мы с ней как голуби О, Я знаю, это а. как в кино, любовь и голуби С одной стороны чушь, а с другой посмотришь, да вроде там там есть а. Любите старые кино Мне больше нечем любить Все кино, которое я в этой жизни посмотрел, уже старое А я вот не люблю Вот так, ну, из принципа Как это можно из принципа? Чувства, они принципам не подчиняются Еще как подчиняются а... Вы вот на свою жену сумасшедшие бабки готовы потратить, чтобы ее вылечить А моя бывшая Мы с ней поругались однажды Потом я заболел Так она говорит Из принципа «не буду за тобой ухаживать». Ну, я тебя люблю, конечно, но если разругались, принцип важнее. Она вас не любила. Знаете, присказку? Любовь, зла, полюбишь и ага, полюбишь угу. Ухаживать за ним будешь, заботиться о нем Не, моя была принципиальная Нет. Помнишь, говорит, как холодильник покупали? Мы тогда две зарплаты сложили, значит, после развода должны были его поделить Как это поделить холодильник? Я и говорю, возьми деньгами, если хочешь, забери что-то из мебели А она, надо делить, и все Ну, раз здесь такой стервый, проживешь без золотой свани Отправила ее к теще Но она мне до сих пор покоя не дает. На эту тачку, рот Розиновый, представляете? На единственную мою кормилицу. Тоже хочет поделить. Вообще отобрать в свою пользу. И это тоже принцип. Под корень меня срубить хочешь, чтобы вообще без свет существования остался. Вот, кстати, хотел вас спросить. Спрашивайте. Вот вы сказали, супруга у вас сильно заболела. Вы птицами занимаетесь, верно? Да. Так может у нее это, ну, птичий гриб? А? Не верьте, молодой человек. Лох попались. <свят> Чему не верить? Эта дурная молба утверждает. Дескать, птичий грипп – это чума 21 века. На самом деле, от птичьего гриппа умирает в сто раз меньше людей, чем погибает в ДТП. А -а -а. Кстати, вы быстро едете, нельзя ли потише? Эти нынешние скорости не для меня. Да уже приехали. Значит, так... Квартира у нее 15 Подъезд а? этот. Что говорит, помните? Друг. Супруга при смерти бабки на бочку. Нет, ну что смесь, я вам серьезно говорю. Ну и как вас встретили? А просто дверь не открыли. Я подождал, чтобы узнать, чем дело кончится Смотрю, uh -huh. выходит, мой пассажир растерянный такой uh -huh. Не открывает, говорит Я говорю, ну, давайте помогу uh -huh. Поднялся, стучу А из-за двери Кто там, кто там? Вот этим, кто там, все и кончилось Дурочка прикинулась, ясно? А -а -а. Она и здесь всегда прикидывается Бедная, дескать, я несчастная Да. Только голос был не ее Хриплый там. То ли мужской, то ли старушечий Я подумала, ее мамаша может быть У ее мамочки голос совсем не хриплый Тоненький такой А, -а, -а ну да А мне тоже объяснили, что голос не человечий Как то? Это дрозд говорящий Попугай у нее не говорящий А дрозд болтает в полный рост Дома вообще никого не было Она просто заперлась, а этого дрозда вместо себя подсунула Или просто говорила таким голосом, чтобы вас обмануть Меня, может, и обманешь, а пассажира моего фиг Он даже назвал разновидность этого дрозда Рябинник Но все равно он расстроенный был Бабки ему нужны, позарез У меня информации больше Я с ее мамочкой познакомилась ага. Созвонилась и пригласила ее сюда ага. Ей давно хотелось узнать, где проводит вечернее время и ненаглядная доченька Но мы тут как засели, так она мне все и выложила А, а прямо так взяла и... Пришлось угостить ее за счет заведения ага. Как я поняла, у них это наследственное Обе любят э, выпить на халявку Мамочка, правда, кофе с коньячком а -а -а. Всего пару рюмочек. Но рассказала мне столько А номер как узнала? Я нашей стукнутой, когда на мобилку посела Специально свой телефон подсунула Ну и сохранила номерок Сильно придумала Там еще один номерок остался и... А По нему? Можно позвонить? А. а ты, я вижу, на ходу подметки лежишь. А что ж, будешь щелкать клювом, как наша любительница птичек. Все профукаешь в жизни. Прям как моя бывшая жена, выражаешься. Она мне тоже говорила, не щелкай клювом. Блохины уж третью машину меняют, а ты со своей первой расстаться никак не можешь. их ваших я не знаю, но насчет машины она правильно говорила. Пора менять. Издалека твой опель ничего выглядит, а присмотришься. А ты присматриваешь, значит? Ну так, проходя мимо. Ясенька, слушай, а накапаю мне Это с какой-то радости. Выпить хочу. Не бойся, не за счет заведения. Не накапаю. Как это не накапаешь? Не имеешь права, изволь меня обслужить Ты за рулем, а пьяный за рулем преступник Твоя какая забота Ты не из ГАИ, верно? А вот из принципа не накапаю Так, да, тоже принципиально Я не тоже, я сама по себе Если мы будем продолжать встречаться, то... Слушай Опять она вызывай Откуда? Знаю это место Через пять минут там буду А ты это... Ну, извини, что я тебе провожать не пошел тогда на Новый год. А на 8 марта ты заболела. Ну, это ничего, какие наши годы. Скоро май, весна, потом лето. Ты купаться любишь? С кем это там купаться собрался? Так, будь, слушай, не мешай. Я с диспетчером разговариваю. В общем, договорились, как придет тепло, мотаем за город. Ну, разве не кабеля? Да тебе целую бутылку. Некогда. Я иду! Принеси и закуси. иду! Алкаши проклятый, только успевай подносить.